Глава 26. Малая кругосветка. Прошел месяц с памятной ночи, когда я, изображая великого духа и смеясь в душе, обратился к небу с просьбой о дожде. Разговоры о силе великого духа Макса и его связи с главным духом Богом не прекращались ни на один день. Главными бенефициарами этого события стали священнослужители, отметившие небывалый прирост прихожан на проповеди. Мой авторитет и без того высокий достиг за облачных высот. Мао смотрел на меня, как на ожившего сфинкса в Древнем Египте. Даже американцы несколько раз переспрашивали, не являюсь ли я мессией, предсказанным в религиях. И только один человек смотрел на меня так нежно и преданно, как и в первый раз – Нел. Нел, в отличие от других людей, никогда не сомневалась в моем божественном происхождении. Для нее все было очевидно. Макса, если не Бог, то его посланник. За прошедший месяц Тиландер вместе с матросами закончил оснастку корабля. Оставалось закончить установку и подвеску якоря и барабана для поднятия якоря. Учитывая размер нового клипера, якорь, выкованный лайтфутом, имел вес больше 100 килограммов и 3 зубца. Был еще кормовой якорь, вдвое легче. На кормовом настоял я, учитывая размеры парусника. Катисарк имел длину 60 метров, при ширине всего 10 метров. Тиландер объяснил, что настоящий Катисарк был длиннее на 5 метров и шире на метр. Но так как нам парусник был нужен не для перевозки грузов, ширина была уменьшена на один метр. Единственное, что угнетало американца, была большая осадка корабля, достигавшая четырех метров. Площадь парусов достигала почти трех тысяч квадратных метров, превосходя парусность стрелы в два раза. Все три мачты были сделаны из местной сосны, которая, по словам Тиландера, не уступала ливанскому кедру. Проводя экскурсию по кораблю, американец называл мачты, рей, паруса, части такелажа, от которых у меня уже путалось в голове. «Реи», «Гики», «Гафери», «Стеньги», «Отлегари», «Лисельспирты» Некоторые названия мне раньше встречались в художественной литературе Кое-что слышал впервые в жизни Множество тросов, канатов, вант Которые впервые были использованы на катисарк Создавали порой непроходимую путаницу Но самое удивительное было то, что большинство матросов Тиландера Запоминало это название легко Может, американец владел даром убеждения Но уже на первых испытаниях матросы ошиблись всего несколько раз перепутав Гафель и Гик. Были еще ошибки, связанные с Бизань-мачтой, впервые появившейся в трехмачтовом паруснике. В остальном команда Тиландера носилась как угорелая, поднимая и опуская паруса. Высота палубы над водой у Кати Сарк была не меньше трех метров. Если сравнивать с полутора метрами стрелы, расстояние пугало. Но скорость, показанная даже при неполных парусах, впечатляла. 14 узлов при вопутном ветре, под одними прямыми парусами. Острый форштевень Клиппера взвитал на небольших волнах, окатывая брызгами стоявших на носу. "Думаю, мы можем развивать скорость до 20 узлов при удачном попутном ветре", поделился Теландер, держась рукой за углегарь. "А каков рекорд скорости парусников?" На мой вопрос американец задумался и ответил неуверенно: "В районе 24 узлов, но точно не знаю. Если мы сможем развивать 20, считай, что ты лучший кораблестроитель обоих миров". Я ободряюще хлопнул Тиландера по плечу. В самом деле, если даже идти со скоростью 17 узлов, это в районе 30 км в час, что для передвижения в море просто колоссальная скорость для парусного судна. С учетом такой скорости, а также принимая во внимание, что северная и частично центральная часть Средиземного моря мной обследована, экспедиция могла уложиться примерно в 8 месяцев. Мне же не надо идти по самой кромке воды. Плавание будет идти по меньшему диаметру, нежели сама береговая линия. Приставать к берегу планирую лишь для пополнения запасов пищи и воды или в случае обнаружения признаков обжитых мест. Возвращаемся в порт. Тиландер сразу переложил руль, меняя курс. Парусник отозвался на поворот штурвала очень резво, даже опасно накренившись. «Не перевернется?» На мой вопрос американец отрицательно покачал головой, поясняя. «Сейчас мы пустые, балласта нет, поэтому и ложится клипер почти на борт. Как загрузимся, увеличится осадка и устойчивость». Убирая паруса, Катти подошла к Роне, оставив всего два треугольных паруса на носу. Когда мы пристали к берегу, нас встречал практически весь Максель. Среди встречных заметил всех своих сыновей. Миха сиял, а Мал хмурился, окидывая ликующих горожан грозным взглядом. До начала планируемой экспедиции было еще пара месяцев. Американец собирался провести еще несколько ходовых испытаний и закончить внутреннюю оснастку корабля. Михе придется остаться в Макселе, чтобы управлять моей квази-империей а вот мало я планировал взять с собой. С каждым днем характер светловолосого и глубоглазого мало становился невыносимее. Полгода рядом со мной выбьют из него всю дурь, а если и это не поможет, оставлю его на одном из островных поселений, пока не поумнеет. Следующие два месяца прошли в самой разнообразной работе. За это время я трижды созывал Малый Императорский Совет. Все больше готовим Миху к предстоящему управлению. Часть вопросов он уже курировал сам, а входя вниманием только воинские дела. В вопросах организации охраны, безопасности, воинского призыва и обучения профессиональной армии лучше разбирался гор, с которым вечно спорил Мал. Незаметно закончилось лето, и началась осень. В этих широтах осень словно была облегченной версией лета. Листья начинали опадать только к концу ноября, а солнце довольно прилично грело до самого конца декабря. Катя Сарк была полностью готова к предстоящей экспедиции. трюм парусника был забит провизией и питьевой водой. Кроме моей каюты имелось еще три, для капитана и для более важных членов экспедиции. Мал презрительно отказался от каюты, заявив, что воину не подобает прятаться в четырех стенах. Кроме меня и Тиландера в экспедицию отправились Мал, Лайтфуд, Зиг и сотни отборных воинов, не считая двадцати матросов команды парусника. Все мои воины имели прекрасные доспехи. Лайтфуд достиг уровня мастерства средневековых оружейников». Кроме туловища, металлическая юбка защищала ноги почти до колен, руки были защищены до локтя металлическими наручами, а голову защищал шлем, похожий на шлемы римских воинов, только без гребня. Из огнестрельного оружия на носу Кати Сарк был установлен крупнокалиберный пулемет с ящиком в 400 патронов. Штурмовые винтовки Рейзинга я передал Тилендеру и Лайтфуту, оставив у себя пистолет и винтовку, переданную мне Мендосой. Отплытие было назначено на 15 ноября в понедельник, после праздничной проповеди у Музгаре в воскресенье. Оставшиеся три дня прошли в подготовительных хлопотах. Везде основали люди, слышались крики и команды воинов. Матросы проверяли и перепроверяли запасы продуктов. Оставшиеся три дня я посвятил Михе, вновь напомнив ему о колоссальной ценности записей, что хранились в отдельной комнате. Постоянные беседы со старшим сыном приносили результат. Мих остановился рассудительнее. «Еще пара лет, и я спокойно смогу отойти от дел, передав ему образ правления. Воскресная проповедь собрала практически все население. Наш Музгар не мог вместить всех, и проповедь прошла на открытом воздухе. По окончанию проповеди я обратился к Руссам, напомнив, что в мое отсутствие мой старший сын Миха является моей тенью. Говорил я недолго, но довольно эмоционально, несколько раз прерываемый восторженными криками собравшихся. «Отличная речь, Макс!» Тиландер пробился сквозь толпу, не желавший расходиться. «Ерунда!» — отмахнулся я от комплимента. «Завтра мы выходим на длительную экспедицию. Надо было людям напомнить, чтобы занимались своими делами. Сегодня проведем день в кругу семьи. Полгода, если не больше, будем лишены женского внимания. Отдохну от своей старухи!» — смеясь парировал американец. «Так найди себе помоложе, или мне тебе сосватать. Есть у меня на примете парочка стриптизерш из Урха». «Вот женю тебя на одной из них императорским указом!» Шутливо пригрозил Тиландеру, гостя улыбка на его лице. Американец не любил чрезмерных вольностей ни в чем, а стриптиз воспринимал как извращение. «Сдаюсь, Макс, только не на стриптизерши! Пойду еще раз проверю Катя Сарк перед утренним отплытием!» Попрощавшись, Тиландер зажигал в сторону порта. Понедельник, 15 ноября, выдался неожиданно холодным. Когда я дошел до порта, все было готово к отплытию. Несмотря на ранний час, провожали нас чуть ли не всем городом. Выбрав якорь, Клипер стал медленно разворачиваться по течению, чтобы выйти в открытое море. Мал, накинутый на плечи шкурой рыси, убитый им во время одной из заход, молчаливо смотрел на старшего брата, оставшегося управлять моей империей. Накануне с сыном Мии состоялся серьезный разговор, после которого Мал не проронил ни слова в свое оправдание. Управляемый только косыми парусами, парусник покинул Дель выбираясь на открытую воду. «Поднять паруса!» – прозвучала команда Тиландера, продублированная ударом корабельного гонга. Матросы бросились на ванты, распуская прямоугольные паруса на фок и грот мачтах. Паруса на Бизань мачте американец не стал поднимать. Ветер и так был свежий. Катисарк резво помчался на юг. Шел тринадцатый день нашего путешествия. Лишь на полчаса мы пристали в Портбоу, чтобы увидеться с жителями. Еще один день провели на берегу, посвятив его охоте. Я не хотел, чтобы от постоянного пребывания на корабле у людей развивалась хандра. Трудно сидеть без дела на палубе воинам, привыкшим все время тренироваться и махать мечами. Высадку на берег использовали, чтобы люди могли поохотиться и немного размять мышцы воинской тренировкой. Сегодня мы планировали достичь Гевралтара, пересечь его и начать обследование африканского побережья. Постоянный попутный ветер, дававший возможность держать скорость в районе 12 узлов, вселял осторожный оптимизм. Если двигаться с такой скоростью, обследование побережья Средиземного моря вполне могло закончиться раньше полугода. С начала путешествия мы прошли больше 1200 километров, хотя Тиландер не использовал возможности корабля наполовину. Берег Марокко появился после полудня. Это была холмистая местность, усыпанная кустарниками, среди которых можно было заметить множество антилоп с прямыми длинными рогами. Никаких следов присутствия человека мы не заметили. Высадились на двух шлюпках, чтобы поохотиться. Мясо антилопы оказалось невероятно нежным. Они практически вплотную подпускали охотников, лениво перебирая ногами. — Животные здесь непуганые заметил Лайтфуд, обсасывая жареный кусок мяса. — Посмотрим, что будет дальше. Здесь суша образует полуостров. Возможно, река или что-то просто перекрывают сюда доступ хищников и людей. Герман, проведем ночь на земле. Пусть все отдохнут, кроме усиленной вахты на корабле. «Хорошо, сейчас пошлю шлюпки назад, чтобы людей свезли на берег». Американец отряхнул руки и дал указания своим людям. Через полчаса все были уже на берегу, шумно присоединяясь к пиршеству из трех убитых антилоп. При желании их можно убить с десяток, практически не сходя с места. Животные паслись всего в 100 метрах от крайнего костра, косясь на незнакомые звуки и запахи. Солнце лениво ползло к горизонту, давая нормально вздохнуть. Несмотря на позднюю осень, температура, по ощущениям, была под 30 градусов тепла. мал организуя часовых по периметру нашего временного лагеря. Я вполз в небольшую временную хижину, сложную для меня. Неимоверно сильно хотелось спать. Решил вздремнуть, не дожидаясь ночи. Но уснуть мне не удалось. Снаружи послышались крики людей. Чертыхнувшись, вылез из низенькой хижины, чтобы увидеть, как двое воинов-русов ведут связанного полуголого дикаря цвета эбенового дерева. Мал коротко доложил, что дикарь был обнаружен спящим под большим кустом, где на него наткнулся патруль русов, обходящий временный лагерь на приличном отдалении. Пленник был худощавым, без капли лишнего жира. Широкие ноздри и курчавые короткие волосы делали его похожим на аборигенов Африки, в моем старом мире. Кожа переливалась под лучами садящего солнца, а большие черные глаза смотрели скорее с любопытством, чем со страхом. Был еще один факт, удививший меня. При своей худобе рост дикаря приближался к двум метрам. Он был заметно выше меня и практически на голову выше воинов, что вели его связанного. «Кто ты? Откуда?» Все наши попытки получить внятный ответ не привели к успеху. Дикарь что-то мычал, невнятно выговаривая незнакомые слова. «Мал, пусть десяток воинов внимательно осмотрятся в том месте. Не исключено, что это лазучик, и рядом есть еще чужаки». Кликнув десяток воинов, мой сын бегом помчался исполнять поручение, оставив меня ломать голову, что делать с пленным. Убивать его не было смысла, как и брать с собой на борт корабля. Единственным разумным решением было дать ему волю, когда будем отплывать. Спустя полчаса вернулся Мау с десятком разведчиков. Других следов обнаружено не было. Дав указание накормить пленника, забрался в свою хижину, где проспал до первых лучей солнца. Отпущенный нами дикарь долго стоял на берегу, провожая нас взглядом. Если у него есть племя, вернувшись, он сможет существенно повысить свой статус, рассказав о невиданных ранее чудесах. Долгое время попытки передвигаться вплавь по водной поверхности считались явлением недоступным для людей. Дикарь станет популярным рассказчиком в своем племени, если сможет донести до соплеменников то, что ему удалось увидеть. Следующие две недели прошли без особенностей. Мы приставали к берегу каждые 3-4 дня, чтобы дать людям поохотиться и размять мышцы. При удобном случае пополняли запас пресной воды. На крупные поселения дикарей наткнулись на четырнадцатый день, когда начали двигаться на восток вдоль африканского побережья. Ландшафт в этом месте преобладал полупустынный. Растительность встречалась в виде групп кустарников, но между ними проступали проплешные песка и глины. Песка и глины было довольно много. С расстояния в километр берег казался желто-красного цвета с вкраплением зеленых участков кустов и травы. За одним из поворотов береговой линии открылся вид на человеческое поселение, издали напоминавшие бобровые хатки. К берегу! Теландер сразу развил кипучую деятельность, разворачивая корабль к берегу и сбрасывая скорость. Появление крупного парусника не могло остаться незамеченным. У самой линии воды появились фигурки людей, беспорядочно перемещавшихся в разные стороны. По мере приближения к берегу становилось ясно что то, что напоминало бобровые хатки, были глиняные хижины неправильной формы, прилепленные одной стороной к отвесной скале. «Герман, бросая якорь в недосягаемости метательного оружия!» Сколько я не усматривался у мужчин на берегу, луков у них не заметил, но они были вооружены копьями и, судя по всему, копья-металками. Я не забыл черных кроманьонцев, атаковавших плаш, бросавших копья с помощью этого приспособления. Некоторые из дикарей уверенно метали копья за 80 метров. Катисарк стала на якорь в двухстах метрах от берега. «Бер, Уильям, возьмите пару десятков воинов, попробуйте высадиться на берег, не проявляя агрессии. Меня интересуют следы людей из нашего времени. уил если это обычное дикое племя, не теряйте времени. Возвращаемся. А если заметите что-то необычное, пришлите за мной шлюпку». «Хорошо, сэр». Рука Лайтфута взметнулась к виску, словно он находился у себя в форт Лудердейли. «Винтовку не забудь», — напомнил американцу с нетерпением ожидавшему спуска шлюпки. Поймал молчаливый, вопросительный взгляд Мала, с удовлетворением отметил, что сын ждал указаний, не пытаясь вырваться вперед. «Мал, мы высадимся, если будут интересные находки. Будь готов». «Хорошо, отец», — просиял довольный Мал, приосанившись от моих слов. Обе шлюпки неторопливо шли к берегу, где уже собралась внушительная толпа дикарей. Некоторые из них потрясали копьями, но никто не метал свое оружие, ограничившись простой демонстрацией силы. Еще на подходе к берегу бер встал в шлюпке, демонстрируя пустые руки. С замиранием сердца я следил, как шлюпки пристали к берегу, и воины, выспав на сушу, заняли боевую позицию. Около пяти минут бер разговаривал, активно жестикулируя. Дикари постепенно успокоились, а затем вся процессия двинулась вглубь поселения. Если в поселении дикарей есть следы пребывания гостей из другого мира, мой приемный сын их несомненно обнаружит. Я скинул с себя одежду, оставшись в куске ткани, типа на бедерной повязке. Герман, самое время искупаться, пока Берр выполняет роль Пинкертона. Заметив, как Теландер начал скидывать одежду, с криком «Русские идут!» прыгнул рыбкой в воду.